Энвик помедлил. У него снова возникли сомнения, правильно ли он поступает. Еще не поздно было уйти отсюда, но он отбросил эту мысль. Много времени ему не потребуется. Он быстро выдернул нож и начал срезать моллюсков. Осторожно втискивал лезвие под присоску и рыбком отделял раковину. Одна за другой они перекочевывали в его контейнер. Отлично, кто-то будет счастлив. Энвик вынырнул, чтобы глотнуть воздуха. В легкий ворвался холод. Над ним круто вздымалась темная громада судна. Он как следует продышался. Сейчас ему нужно найти место, откуда на него метнулась вспыхнувшая штука. А может, их прячется в щелях несколько? Он только собрался нырнуть, как услышал шаги. Вдоль дока, глядя вниз, шагали две фигуры. Энвик беззвучно ушел под воду. Возможно, это охрана. Или двое припозднившихся рабочих. Мало ли у кого есть причина проходить здесь в это время. Ему придется соблюдать осторожность, выходя из дока. Потом он сообразил, что они могут заметить свет его лампы под водой. Он выключил фонарь, его окружила темнота. Как глупо! Принесла же нелегко этих двоих. Они шли в сторону кормы. Может, ему поплыть пока к носу и продолжить обследование там? Через некоторое время он снова поднялся, лег на спину и вздохнул, осматривая парапет. Но никого не было видно. На уровне якоря он снова ушел в глубину, осторожно ощупывая обшивку. Он искал щель или углубление в наросте, но ничего не находил. Самое лучшее было набрать побольше малюска поуходить по добру по здорову. С он стал связать их уже не так тщательно. Руки дрожали. Вся эта акция была дилетантской затеей, что становилось ему все яснее. Он жутко замерз, кончики пальцев закочинили и уже ничего не чувствовали. Кончики его пальцев. Внезапно до него дошло, что он их видит. Он посмотрел на свое тело. И руки, и ноги. Они светились. Нет, это вода начала светиться. Она флюорисцировала темной синевой Бог мой, подумал Энвил. В следующем давении его ослепил яркий свет. Он инстинктивно вскинул руки и заслонил глаза. Световая вспышка. Неужто происходит именно это? На что же он наткнулся? Но то была не вспышка. Энвик увидел, что его освещает подводный прожектор. Вдоль дна дока загорались и другие прожекторы, они ярко в корпус королевы барьера. Он отчетливо видел наросту холмистую корку из моллюсков и содровнулся. Свет включили из-за него. Его застукали. Он растерялся и не знал, что делать. Но путь был только один. Ему надо попытаться вернуться к корме, где был трап, ведущий наверх, и где его дожидалась сумка. С колотящимся сердцем он метнулся мимо ярких прожекторов. В ушах шумела вода, воздуха не хватало, но он не хотел вымиривать, не добравшись до трапа. Его руки вцепились в поручень, и он подтянулся вверх. Сверху донесся окрик и топот бегущих ног. Он быстро стянул ласты и маску, скользнул вверх и выглянул на край дока. На него в укор смотрели три оружейных дула. В бараке Эннвику дали плед. Он еще у дока попытался объяснить солдатам, что является членом научной группы кризисного штаба. Но они его просто не слушали. Их задача состояла в том, чтобы задержать его. Он не оказал сопротивления, не пытался бежать. Его привели в барак, и дежурный офицер начал его допрашивать. Эновик назвался и объяснил, что привело его сюда. Короче, рассказал правду. Офицер задумчиво слушал. Документы у вас есть? спросил он. Они в сумке, а сумка осталась удобка. Я могу за ней сходить? Сходит. Через пять минут офицер держал в руках его паспорт и внимательно изучал его. Если документ не поддельный, то вас зовут Леон Эневек, место жительства Ванкувер. Я сказал вам то же самое. Мало ли, что вы сказали? Хотите кофе? Вы, кажется, промерзли. Промерз. Офицер встал из-за стола, подошел к автомату и нажал кнопку. Внизу выпал карточный стакан и наполнился дымящейся жидкостью. Энрик пил маленькими глотками, чувствуя, как тепло постепенно разливается по его закоченевшему телу. "Не знаю, как отнестись к вашей истории", сказал офицер Меден, рассказывая по комнате. "Если вы входите в состав кризисного штаба, то почему не сделали официальный запрос? Спросите об этом ваше начальство". "Я неделями пытался добиться контакта с пароходством", офицер наморщил лоб. "Значит, вы внештатный член штаба?" "Да". "Понятно". Энневик огляделся. Должно быть, изначально это помещение служило подсобкой для рабочих, а теперь было...